Глава пятая. Сомнения. Селена предлагала взять ее экипаж, но я не стала. Ждать, когда подготовят карету, сил не было. И как можно быстрее хотелось вырваться на волю, на свободу. Выйдя из особняка, я немного прошлась по улице, затенённой густой ещё зелёной листвой растущих у дороги деревьев. Узел на шляпке, которая неровно сидела на голове, раздражал шею. Я то и дело поправляла его, пытаясь хоть немного уменьшить трение. Я не любила шляпки, как и кружевные перчатки, но была вынуждена их носить. Хватит до того, что я прогуливалась по улице без компаньонки в столь ранний час. И совершенно этого не смущалась. Поймав Кэп, легко забралась внутрь и велела извозчику ехать на окраину столицы. «Куда именно?» Болезненного вида парень с торчащими в разные стороны соломенными волосами сплюнул на мостовой и косо на меня взглянул. «Мне нужна гостиница у Гархана». «Так бы сказали». Название гостиницы и ее местонахождение я знал наизусть. У меня было более двух месяцев, чтобы выучить и по картам найти ее местоположение. Руки дрожали от волнения и нетерпения. Я до боли вцепилась пальцами в редикюль, пытаясь успокоиться и прогнать с лица глупую улыбку. Но все было бессмысленно. Щеки продолжали гореть от румянца, а тело то и дело сотрясала нервная дрожь. Ивр, мой Ивр, неужели я сейчас его увижу? Волнистые медные волосы темно-корие глаза и крохотные два заметные веснушки на носу и щеках. Как же желаете долгие месяцы без него? Как же ждала нашей встречи? На фоне трепетного волнения даже утренний скандал показался незначительным пустяком. Я забыла об эгоистичной кузине Графе, мечущем глазами молнии, о заплаканной тетушке и даже стыд переселенной куда-то исчез. Все казалось глупым, неважным и ненужным. Ох, как я соскучилась. Каким Ивар стал за этот год? Простил ли он меня за задержку? Ведь еще год назад, вернувшись в изгар из Академии, мы должны были пожениться и уехать в горы. Должны были, если бы не болезнь папы, которая приковала его к постели почти на полгода. Я не смогла бросить отца и чувствовала перед женихом вину, которая не отступала даже сейчас. Может, поэтому и спешила сейчас в гостиницу. Пусть Ивора там еще нет, но я дождусь, как верная жена и возлюбленная. Какой же замечательный получится сюрприз! У Гархана представляло собой мрачное двухэтажное здание из темно серого камня с черепичной крышей, которая тратила свой красный цвет, став грязно-бордового цвета. Отдав деньги извозчику, я осторожно спустилась вниз на пыльную землю и нерешительно огляделась. Двор перед гостиницей был большим и очень шумным. Длинные сараи для лошадей находились прямо за домом и пахло оттуда не очень приятно. Народ толпился, кто-то приезжал, кто-то уезжал. Громко хлопали двери. Скрипели ступеньки, и отовсюду слышался гомон. Я сделала всего пару шагов, когда мимо меня с громким кудахтанем пронеслась рыжая курица, за которой гонялся молоденький поваренок в темно-сером отца же колпаке, который только чудом держался у него на голове. «Прошу прощения», — произнесла я, когда мальчишка, громко ругаясь, приземлился у моих ног. «Вы не подскажете, охотники уже прибыли?» «Чего?» — вытирая курносый нос грязной ладонью, спросил тот, проводив тоскливым взглядом, убежавшую курицу. «Сегодня должны были прибыть охотники». «Ну?» «Так они уже здесь?» Поваренок смерил меня быстрым взглядом и ответил. «Шли бы вы отсюда, дамочка». Теперь пришла моя очередь удивляться. «Что?» «Не для вас это место, и охотники — не компания для госпожи. После их ежегодных попоек приходится весь день убираться в зале. Как докуролесят со своими бабами?» Б «Бабами?» Переспросила я, вновь поправляя узел на шляпке. «А то!» — ответил он, встав с колен и отряхнул короткие штанины. «Всех распутниц соберут в округе. За раз половину заработанных на продаже денег спускают». Ну, Ивар не такой», — пробормотала я. мне «Не было никакого дела до того, что творили охотники. Но я была уверена в своем женихе. Ивар меня любит, сильно любит, и никогда не опустился бы до такого низкого уровня». «Все они одинаковые. Давайте я вас провожу до веранды. Там Гархан стольки выставил. Хочет, как у богатеев, летние посиделки сделать. Глупая затея, но хозяину нравится». «Благодарю». Подхватив подол платья, пытаясь не испачкаться еще сильнее, я прошла следом за поваренком и забралась по шатким ступенькам на просторную веранду, на которой близко друг к другу стояли самые разные столики и старенькие кривоногие стулья. «Присаживайтесь. Я Зою позову». «Она тут подавальшестей трудится». «Спасибо». Сняв кружевные перчатки, я осторожно провела рукой по ближайшему столу в поисках пыли. Вроде чисто. После чего села, прижимая сумочку к груди. Наверное, это была не самая лучшая идея, заявиться сюда совсем одной. Но защита у меня есть. Если кто осмелится, в общем, ему не поздоровится. С моего места было отлично видно вход во двор. Так что приезд и и охотников я бы точно не упустила». Чего желаете? Предо мной появилась худенькая девушка в застерном переднике. Чай со льдом, пожалуйста. Нету льда, равнодушно ответила она. И чаю тоже могу предложить пиво. Оно у нас холодное. Только бочку из погреба достали. Спасибо, пиво не надо. Сидр еще есть? Сидор, хорошо, давайте, Сидр, вздохнула я. Только холодно, если можно. Еще что-нибудь? Нет, спасибо. Сидр действительно был холодным, с ароматом яблок и легкой горечью на губах. Я выпила почти всю кружку, когда наконец прибыли охотники. Ивара я узнала сразу. Дело было не только в медных кудрях и бархатистом смехе, который разнесся по двору, заглушая для меня все остальные звуки, а в походке, в повороте головы и движении плеч. Ивар! Я не поняла, как оказался ступенек. Ведь вроде только совсем недавно сидела за кривым столиком, и тут в одно мгновение оказался у Перил, не сводя жадного взгляда с любимого. И уже собиралась позвать его, выкрикнуть имя, клеймом выжженное у себя на сердце, как вдруг заметила рядом с ним девушку. рыжеволосую, стройную, с большой грудью и округлыми бедрами. Она была так сильно похожа на Мирту, что я даже зажмурилась на мгновение. И все-таки не она. Чуть выше, стройнее и вела себя по-другому но типаж похож. Я отлично видела, как она крепко держала Ивара за руку, как прижималась к плечу и доверчиво заглядывала в глаза. Слишком близко и интимно. Никогда не считала себя ревнивицей, но тут сердце болезненно кольнуло и замерло. Неужели тот поваренок был прав? Тоже охотница? Или одна из блудниц, которая решила заработать на охотниках? Не похоже. Для девушки легкого поведения слишком скромно одета. Для охотницы слишком просто... И по юна. Так кто же она? Я так и не позвала Ивара, продолжая молчаливо наблюдать за ними, ловя каждый жест и взгляд, обращенный не на меня, сгорая от едкой ревности. Молодой человек сам меня заметил. вдруг застыл посреди двора, вскинул голову и сразу нашел меня взглядом, словно почувствовал, что я здесь рядом с ним. Отступил от рыжи, отпуская руку и улыбнулся так, как мог улыбаться только он. А Ёла, Никакого страха, сомнений или неловкости. Наоборот, его лицо светилось от искреннего счастья, и в голосе была неподдельная радость. Наверное, надо остановиться не поддаваться этому обаянию. Сначала необходимо все выяснить. Как много сомнений, страхов и тревог. Но я не смогла. Долгий год в разлуке, тоска, ожидания, тревога и страх за него и свет родных глаз — все это сыграло со мной злую шутку. Быстро сбежав по ступенькам, Я бросилась прямо его объятья, обнимая так крепко, как только могла. Слезы защипали на глазах. Но мне удалось их сдержать. Сейчас не время плакать. Родные руки обнимали в ответ, прижимая до такой степени, что мне нечем было дышать. Его запах, голос, шепчащий, как соскучился. И губы, которые совсем неприлично касались в быстрых поцелуях лба, щек, губ. «Айола, ты здесь. Глазам своим не верю. Как же я соскучился». И я соскучилась. Но и слово произнести не могла в ответ, наслаждаясь его близостью. «Хм!» — произнесла забытая нами рыжая и повысила голос. «Ивор! А это кто?» «Что?» — молодой человек оторвался от меня, поворачиваясь к девушке и все еще не убирая рук, которые раскаленным пламенем жгли кожу Натальи, пробираясь даже сквозь платье. «Это моя айола!» И в том, как Ивор меня представил сейчас, было столько смысла, что все сомнения разом отпали. «Айола!» — разочарованно протянула рыжая, недовольно поджав губы и внимательно оглядывая меня с головы до ног. «Так вот она какая! Твоя невеста!» «А вы, простите, кто?» — осторожно спросила я, чувствуя, как на нас все больше обращает внимание. «Во дворе появляются другие охотники. Они не спешат к нам, стоят в сторонке, переглядываются и переговариваются. Прости, моя вина, так был рад тебя видеть, что забыл о приличиях». Мешался Ивар, чувствуя всю двусмысленность ситуации. «Это Флоренс Заир, единственная дочь нашего командира Нила Заира». «Дочь?» — удивленно приспросила я. «А я не знала, что вы берете на ярмарку членов семьи». «У тебя забыла спросить», — огрызнулся она, откидывая назад рыжие локоны. «Ивар, ты идешь?» «Я буду позже». «Но отец велел». У меня уважительная причина, невеста приехала. Спокойно и даже немного равнодушно прервал он ее и снова повернулся ко мне. «Айола, у меня есть минут двадцать, если бы я знал, что ты приедешь так рано». «Ничего страшного», — улыбнулась в ответ, провожая взглядом растерженную рыжую. «Просто я так соскучилась, сил терпеть не было, поэтому приехал раньше времени». «Я рад, что ты здесь», — прошептал он, вновь невесомо касаясь губами моих губ. «На нас все смотрят», — смущенно пробормотала в ответ. «Пусть завидует, но ты права. Нам действительно лучше поговорить вдалеке от любопытных глаз». «Моя комната». Скорее глаза многообещающе сверкнули. Я покачала головой. «Ты же знаешь, что пока нельзя. Это неприлично». «Ты моя невеста». «Но не жена». Я поправила затертый воротник его рубашки. «Вот что значит нет опытной женской руки. Все кое-как постирано и отвратительно заштопано». Потерпи, осталось всего ничего. Я жду уже столько лет. Тем слаще награда. Знаешь, тут есть открытая веранда, мы можем посидеть там. Отлично. Мы сели друг напротив друга. Ивар поймал мои руки и прижал их к губам, не сводя обжигающего взгляда. Какая же ты красивая. У тебя новый шрам. Высвободив одну руку, я нежно коснулась уголка глаза, где красной чертой олел рваный рубец. Гуи зацепил месяца три назад, когда мы выслеживали стаю подножия драгоного зуба. Равнодушно отозвался Ивар. «Ты не рассказывал». «Не хотел тебя лишний раз тревожить. Знаю, как ты переживаешь и волнуешься». «Волнуюсь», — кивнула я, убирая медную прядь в сторону, лаская заросшую легкой щетиной скулу, касаясь подбородка. «Она в тебя влюблена». «Кто?» «Лоренс» ревнуешь?» — неожиданно широко улыбнулся Ивар. «А у меня есть основания?» Шутливо нахмурилась в ответ и продолжила. «Ты ей потакаешь». «Она дочь нашего главы. Я просто стараюсь быть вежливым и налаживаю контакты. Нам жить с ними, а глава очень могущественен». «Разбиваешь, девочки, сердце». «Что поделаешь, моё давно принадлежит другой». Скованная спазмом горла и судорожный выдох. «Скоро» слова обещания. «Я не отдам тебя никому, ты моя, Айола, только моя», — посерьезнев произнес Ивар. «И скоро станешь полностью перед ликами богов». Другого и не желаю. Я весной поставил наш домик. Он небольшой, но уютный и теплый. На первое время хватит. Поверь мне, дело быстро пойдет на лад. Искрящая с дипломом лекарки — это большая удача в горах. Ивор. Пробормотала я, убирая руки и откидываясь на спинку стула, который противно заскрипел. «Я ведь так и не успела тебе рассказать. Отцу стало плохо, и вся эта кутерьма...» «Рассказать что?» «Я выбрала другую специализацию». Твердо ответила ему, внимательно наблюдая за выражением его лица. «Что значит другую? Мы ведь договаривались». «Я знаю, но у меня проснулся дар. Я просто не могла не воспользоваться шансом». «Что за дар?» Перебил меня Ивар и принялся постукивать пальцами по столешнице. «Артефактор», — ответила ему. Тихий смешок, который словно ударил по самолюбию, задевая его, заставляя краснеть и обиженно замереть. «Шутишь?» «Нет». «Ты отказалась от наших планов и будущего ради сомнительной должности артефактора? Скажи, что это шутка, Айола. Просто ничего другого мне в голову не приходит». «Это не шутка». Молодой мужчина тут же посерьезнел и нахмурился еще сильнее. «Так, ладно», — произнес он после минутного умолчания. «С дипломом, конечно, вышло не очень хорошо, но уже ничего не изменить. Не отправлять же тебя назад в академию. Решим все иначе. Ты ведь прошла курса лекаря». «Да, конечно». «Лечить можешь?» «Да, могу, но, Ивер...» «Отлично, это самое главное». «Я артефактор». Напомнила ему, пытаясь достучаться до жениха, сказать то, что тяготело надо мной все это время. Ты женщина, парировал тот. Как бы сильна ты ни была, детка, никто никогда не воспримет тебя всерьез. Знаю, поэтому пошла на хитрость. Ты знаешь, кто такой Сайлос Фрост? Нет. Это молодой, талантливый артефактор, новатор в своем деле, специалист из Изгара. Ты думаешь, что он захочет тебя взять в ученица?» Недоверчиво уточнил Ивар. Я бы на это не рассчитывал. Нет, ты не понял. В любом случае это бессмысленно. Сразу после свадьбы мы уезжаем с отрядом назад в горы. Больше никакого ученичества. Я так слишком долго ждал тебя. Сайлост Фрост — это я. Что? Я тот самый талантливый артефактор, новатор специалист, к которому все обращаются с заказами. Последний, кстати, был на тысячу золотых. Ты представляешь, тысяча золотых. Это невероятные деньги». Вот только Ивр моего восторга не разделял, став еще более угрюмым. «Даже так?» Процедил он едва слышно. «Может, ты выходить замуж за меня передумала?» «Ивр», мягко, но уверенно, произнесла я. Хотя только боги знали, как мне было тяжело в этот момент. Его сомнения и обиды колючими шипами разрывали сердце, оставляя кровавые раны. «Ну что ты такое говоришь? Я люблю тебя». Пошла против всех и пойду, отказалась от родного дома отца, согласилась поехать в горы и подтянулась, пытаясь взять за руки. Не дал быстро прячь их под столом. «А сожалеть не будешь?» — резко прервал он. «Столько жертв ради какого-то сына-кузнеца. Семья, долг, счастливое будущее». «А разве с тобой мое будущее не будет счастливым? Ведь мы вместе, каждый из нас чего-то лишается, чтобы получить большее потом». «Ты так в это веришь?» «А как же иначе?» — улыбнулась в ответ. «Мы столько к этому шли. Или у тебя предсвадебный синдром?» «Не знаю». Ивар рассеянно взъерушил затылок. «Просто столько информации навалилось, и планы надо будет менять». «Главное, что мы вместе?» «Да, конечно. Только особого энтузиазма в голосе не было. Молодой человек все еще злился на меня и не собирался так быстро прощать». «Ничего, отойдет, свыкнется с мыслью, все будет хорошо». «Нам надо будет сходить в храм», — продолжил он. «Договориться по поводу обряда? На главный денег не хватит, уж прости, но мне ребята рассказывали, что тут недалеко есть небольшой. Посмотрим, разведаем и запишемся в очередь». «Ой, совсем забыла. Селина, я тебе не рассказывала, была так любезна, что решила предоставить нам небольшую часовню, которая находится у них в замке». Ее только отреставрировали. Ивр, она такая чудесная, такие витражи. А еще она была так рада моему прибытию, что взяла на себя подготовку к празднику». «К какому празднику?» Холодно переспросил Ивр. Плечи вновь закаменели от напряжения. «К нашей свадьбе. Ты же знаешь правила. Вечер перед свадьбой, крабеска». Я мечтательно улыбнулась, представляя, как буду впервые танцевать брачный танец с любимым. А потом свадебный обед прямо в замке». Селина даже гостей пригласила. «Каких гостей, Айола? Ты вообще себя слышишь?» Прервал меня молодой мужчина. «Друзья из Академии?» Упавшим голосом ответила я, чувствуя, что эта идея не пришла жениху по вкусу. «Совсем немного». Закончил Академию год назад. «Но друзья остались». «Мы уходим в горы, пора заводить новых друзей. Та же Фло будет себя личной подругой». «Ивар». Терпеливо ответила я, чувствуя нарастающее раздражение. «То, что мы уходим так далеко, не значит, что я должна буду оборвать все связи. Есть же почта». «И ты будешь тратить целое состояние на записки со своей подружкой?» «Отец, прикажешь мне и его бросить? И вообще за пересылку, скорее всего, будет платить Селина». «Надо же, какая щедрость!» Ядовито парировал Ивар. «А взамен что? Будешь снабжать ее дорогими артефактами?» «О чем ты?» «Айола, ну как можно быть такой глупой и не понимать очевидного? Тебя же собираются использовать. Эти аристократы затягивают свои сети, чтобы обобрать до нитки и посадить на крючок». «Ты не прав, Ивар. Вот познакомишься с Селеной и сразу увидишь, какая она хорошая». «Она аристократка, Айола. Великий, раскрой же глаза. Ты же умная девушка, вести себя нужно соответственно. Твоя герцогиня относится к высшей аристократии. Ты знаешь, сколько я их повидал?» Лживые, лицемерные, алчные и наглые. Селина и дырок не такие, запротестовала я. Да ты что? Что еще эта дамчик тебе обещала? Молодой человек подался вперед и жарко быстро заговорил, пытаясь убедить в своих словах. Домик, столица, не пыльной работой пожиденную кабалу на шею. Как? Я запнулся, потерла ноющие виски. Как догадался, да это ясно как день. Ты сильным даром, и отлично можно использовать, прикрываясь дружбой. Я прожила с ней пять лет в одной комнате. Неужели ты думаешь, что я бы не распознала ложь и обман? Ивар, я не дурочка. Ты просто очень честная и открытая. Веришь в людей и не ожидаешь предательства. Но мне-то лучше видно. Видно что?» Реща обычного спросила, я сверкнув глазами. Раздражение так сложно было сдержать. Ты ее даже не видел. Как ты можешь судить о ней так предвзято? Я ведь тоже аристократка. Пусть обедневшая, но аристократка которые обучали всем правилам этикета. Мне тоже надо мерить, как остальных?» «Не сравнивай». «Почему же? Я не спорю, что аристократы высокомерны». Перед глазами тут же возник образ хладнокровного Торнтона, застывшего у кровати. «Но не все такие. Селина все организовала, волнуется. Даже охотников хотела пригласить, чтобы они порадовались вместе с нами. Собиралась поселить их в замке». Ивар коротко расхохотался. «Хайола, ты серьезно?» «Ты хоть представляешь, как мы будем себя чувствовать среди этих разодетых франтов? Или твоей подружке нужны клоуны для развлечения высоких гостей?» Дернувшись от боли, я отвернулась и закрыла глаза. «Я не узнаю тебя», — прошептала едва слышно. «Ты ведь не был таким злым». «Я не злой, просто реалист, который видит ложь и обман, айола». Я услышала скрип стула и шаги вздрогнула, когда он присел рядом, обнял меня и прижал к себе. Сейчас его близость тяготила и давила на меня. «Я люблю тебя и пытаюсь защитить от мира полного лжи и обмана. Ты такая чистая, хрупкая, нежная. Настоящий горный цветок». «Ошибаешься. Я уже давно не такая Ивар. Я подняла на него тяжелый взгляд. За годы в академии я многое повидала. И прошлое месяцы дома тоже сыграли свою роль. Сложно быть романтичной барышней, когда отец болеет, а кредиторы уже пытаются отобрать дом и ферму. Но я выстояла и выдержала. И ты должен это увидеть». Для меня ты все та же девочка с косичкой, которая танцевала у костра. Я грустно хмыкнула: а ты для меня все тот же красивый парень, о котором вздыхали все девчонки. Но ведь это неправда. Мы выросли, Ивор. Оба многое пережили и стали другими. Вот только вопрос, насколько сильно изменились. Видимо, те же мысли пришли в голову и ему, потому что Ивор вдруг побелел и схватил меня за плечи. Не смей, аела, ты моя, только моя, не отпущу. «Я и не ухожу», — устало ответила ему. Спор отнял последние силы, и я внезапно поймала себя на мысли, что хочу уйти отсюда как можно быстрее. Скрыться, спрятаться и побыть одной. Наша первая ссора. Шершавая ладонь ласково провела по моему лицу. «Тебя ждут». «Ничего, подождут». «Не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы». «Не будет. Все нормально, Йола. Если ты хочешь, я встречусь с герцогиней». «Неужели?» «Хочу», — искренне прошептала в ответ. «Только давай завтра, сегодня нам надо разгружать товары, и дел много». «Хорошо», — я благодарно улыбнулась. «Уверена, она тебе понравится». «Конечно». Кривая усмешка была мало похожа на улыбку, но пока сойдет и так. Главное, что он понял и согласился встретиться с Селиной. «Все будет хорошо», — убеждала я себя, возвращаясь в наемном кэбе в особняк Архальдов. Мы просто оба слишком устали, взвинчены, разлукой, долгожданной встречей. Поэтому сорвались. А Ивар лишь за меня волнуется, пытается защитить. Вот познакомиться с Селиной сразу поймет, что бояться нечего. Я ведь почти себя убедила. Только червячок сомнений никуда не делся. Так ли хорошо я знаю своего жениха? Насколько сильно мы изменились? Если отец был прав, если мы слишком разные, тряхнула головой, пытаясь успокоиться и прийти в себя. Кажется, у меня у самой предсвадебная лихорадка. Столько лет идти навстречу друг другу и засомневаться в самом конце. Наверняка сам великий сын играет со мной, пытаясь бить с верного пути. Пробормотала я себе под нос. Признаться себе в другом я просто не могла. Пока. Ты должен извиниться. Селина стояла перед ним, уперев руки в бока, а ее синие глаза метали молнии. Перед кем? Лениво уточнил Леонард, наблюдая за сестрой. Она поймала его в малой гостиной, где мужчина расположился с газеты, изучая последние биржевые новости. «Перед всеми можешь начать с меня», — милостиво разрешила молодая герцогиня. «За что?» «Это ведь не я залез в чужую постель». «Я не оправдываю девчонку. Глупо поступила. Надеюсь, мозги у нее встали на место». «Нельзя поставить на место то, чего не существует». «Леонард!» — угрожающе прошипела она, усаживаясь в ближайшее кресло. «Это мои гости, которым не мешал бы вести себя более цивилизованно и прилично». «Граф Элкис, имейте совесть, я беременна, и мне нельзя нервничать. Я прошу тебя лишь быть хорошим мальчиком, а не бездушной деревяшкой». «Все еще пытаешься найти во мне хоть каплю настоящих чувств и эмоций?» с любопытством поинтересовался Леонард. Пусть твоя жена этим занимается, помоги ей боги. Надеюсь, ты не ждешь, что я брошу сделать предложение этой?» Запнулся, поймав суровый взгляд, сестры закончил. Девушке. «Я надеюсь, что ты извинишься перед ее матерью и Айолой». «Нет». «Леонард». «Она дала мне пощечину». «Исполнила мечту всей моей жизни. Давно мечтала тебя чем-нибудь стукнуть по темечку». Неожиданно мечтательно улыбнулась Селина. Кровожадность проснулась. Архальд на тебя плохо влияет. Дерек на меня отлично влияет, в отличие от тебя. Дорогая герцогиня, я вас не держу. Это мой дом. Мне съехать? Ть, совершенно не аристократически фыркнула молодая женщина и грозно на него уставилась. Ты невыносим. Скажи мне что-нибудь новое. Извиняться ты не собираешься? Не сегодня. Ни завтра, ни через месяц, никогда. Граф Элкис никогда не сожалел о своих поступках и уж точно не собирался просить за них прощения. «Хорошо». Селена поднялась, поправляя юбку синего платья. «Как знаешь, но обещаешь что мне, твое поведение совершенно не устраивает». Стоило ей уйти, плотно закрыв за собой дверь, как Торнтон отложил газету в сторону и встал со своего места, потирая затекшую шею. Выспаться так и не получилось. Кровать в новой спальне... Старая, после произошедшего он точно не вернется, была твердой и неудобной. И надо было ему подойти как ну как раз в тот момент, когда из наемного Кэба ловко спустилась Белфор, без шляпки, которая повесила на сгиб локтя, кружевного зонтика, и, по всей видимости, перчатку у нее тоже не было. Золотистые волосы, выбившиеся из прически, пушистым облачком окружали покрасневшие от пребывания на солнце личика». Она рассеянно кивнула уезжающему извозчику и подошла к калитке. Мысли у девушки были не самые радостные. Об этом можно было догадаться, глядя, как она сжимает редикюль в руках, кусает губы и невидящим взглядом смотрит перед собой. Не не было ярких красок Армель, жеманного кокетства Элодии, холодной красоты Селины. Нет, Айола Белфор не была похожа ни на одну из его знакомых женщин слишком открытая, слишком искренняя и честная, словно глоток ледяной воды, обжигающая. И чужая напомнила сознание. Торнтон отступил от окна и нахмурился. Какое ему дело до какой-то северенки? Она ведь была совершенно не в его вкусе. Скорее всего, это просто злость, запощучина. И ничего больше.